Глава 24. Прямая атака. Игнату показалось, что где-то разбился стеклянный бокал. Он прислушался, вопросительно глянул на Реброва, сидевшего напротив за столом, и тот включил консорт-линию. Над столом возник вион передачи «Объявлена тревога по форме АА», — доложил дежурный информационной службы СВР — К солнечной системе летят шары хронозеркал. Ромашин и Ребров выдержали паузу. «Сколько?» — спросила хрипшим голосом бывший командир безопасности. «Около сотни. Твою мать! Откуда они взялись? Не могу знать. Форма три нуля всем нашим службам. Уже пошла в эфир. Славин знает. Так точно. Он сейчас вместе с мадам Делорм перешел на борт спейсера «Крадущийся тигр». Виом погас. Ребров шибко поскреб макушку. «Что это значит?» «Не знаю», — угрюмо сказал Игнат. «Возможно, это реакция резидента останавливающих на наши успехи. Возможно, дьяволу надоело ждать, когда его команда справится с нашим сопротивлением. Ясно одно. С такой прямой массированной атакой нам не справиться». Ребров вылез из-за стола, но снова сел. «От Филиппа ничего?» Прошло всего четыре дня. Поехали на Крадущийся. Зачем? Посмотрим, что творится своими глазами и посовещаемся с Иваном. Игнат молча включил тайф. Через несколько секунд они вышли из отсека метро Спейсера погранслужбы Крадущийся Тигр и поднялись в зал Визинга, где собрались руководители СВР. Корабль шел над поясом астероидов, и виомы зала — Показывали искристую полосу внизу, под спейсером, панораму космоса с полосой звезд Млечного Пути вверху и яркую звезду Солнца между ними. В окнах дальновидения, оконторенных красненькими пунктирчиками, виднелись воздушные шарики, изредка бросающие звездные блики. Это были шары хронозеркал. «Куда они направляются?» — спросил Ребров. На пришедших оглянулись — Всего в зале Визинга находились пять человек, в том числе Саша Делорм, Иван Славин и командир спейсера Рене Спиноза. «Покажи схему», — обратился последний черноволосый черноглазый испанец Кын Кузало. В общей панораме обзора возникли паутинки орбит центральных планет Солнечной системы, вспыхнул светлячок, Солнце. Затем засветились оранжевым десятки стрелочек, нацеленные на планеты. «Большинство шаров летит к Солнцу», — заговорил Спиноза. «К Земле направляются шесть штук, к Венере — 3, к Меркурию — десять, к Марсу — пять». «Размеры?» «Самые большие, до тысячи километров в диаметре». Ребров посмотрел на Игната, хмыкнул. «Мелочь пузатая. Дьявол решил поиграть в бильярд?» «Шары маневрируют», — негромко заметила Саша Делорм. «Ну и что?» «Дьявол знает, что у нас есть потрясатель мироздания, работающий как снайперская винтовка. Из него надо целиться. Мы не сможем уничтожить все шары». «Откуда дьявол мог узнать, что мы передислоцировали потрясательный Меркурий и перенастроили?» «Это вопрос не ко мне. Мы работаем», — сухо заметил Славин. «Ищем оператора, допустившего утечку информации или лазутчика. Он явно среди нас. Я не имею в виду присутствующих». «Может быть, вернуть Потрясателю былые возможности?» — предложил Ребров. «У нас нет специалистов такого класса. Нужен этот робот, Ламка». Ребров покачал головой, разглядывая схему движения хронозеркал по Солнечной системе. «Ламки нет, и когда он вернется, неизвестно. Сколько у нас времени до прямой атаки хронозеркал на планеты?» «Два-три дня», — ответил Спиноза. «К Марсу они подойдут уже завтра утром». «Паника». «Что?» «Будет паника. Народ ломанется штурмовать метро, искать убежище вне Солнечной системы. Нужно срочно послать гонца за ламкой и всей нашей командой», — проговорила Саша Делорм. «Каким образом?» «Дыра в ядре солнца сохранилась. Значит, шанс есть. Могу пойти я». Саша с вызовом посмотрела на Игната, но тот не обратил на ее тон внимания. «Пойду я. Готовьте машину». «У нас нет второго крота. Хватит того, что есть. Высаживайте всех наших на одну из запасных баз, и я поведу солнцеход в центр Солнца». «Нам дали выход на трансгресс», — Славин кивнул на черное необозримое поле космоса. «Не лучше ли воспользоваться им и сообщить нашим друзьям из параллельной ветви о возникших проблемах?» Игнат покачал головой. «Потеряем время. Пока мы сориентируемся, пока там найдут решение, пока отыщется ламка». «Я сделаю это раньше. А если мы начнем отстрел хронозеркал? При первом же выстреле нас засекут, и на Меркурий кто-нибудь сбросит десант. Вряд ли наши парни смогут отбиться от федералов. Вернее, отбиться, может быть, и смогут, но потрясатель наверняка будет поврежден». «Если тебе не удастся разыскать группу поддержки вместе с Ламкой в течение ближайших суток, нам все равно придется начать нейтрализацию зеркал, когда они приблизятся к Марсу». Игнат сжал губы, промолчал. Схема движения зеркальных шаров к Солнцу исчезла. Вместо нее в окне дальновидения появился один из шаров, видимый на фоне звездной россыпи, как черное круглое пятно». Вокруг него роились светлячки земного космофлота, но они ничего не могли сделать с пришельцем, суть действия которого сводилась к одной функции – поглощать энергию, вещество, материю в любом виде. Все, что он глотал, шар хронопетли потом возвращал, но уже иначе, концентрированно, узким направленным пучком. Возвращал он и биологические объекты, однако не живыми». Как уже стало известно, к Солнцу и поясу внутренних планет летели мертвяки. «Нужно во что бы то ни стало найти центр управления хронозеркалами», — проговорил наконец Ромашин, — «найти и уничтожить».